Глава первая Эмилия очень любила этот маленький ресторанчик итальянской кухни. Конечно, адаптированный под местные реалии. Но все равно здесь было уютно, в основном спокойно и днем немноголюдно. А еще здесь варили потрясающий кофе капучино, латте карамельный и шоколадный. И подавали чудесные ягодные пироги. Вот и сегодня. Устав работать дома, а фриланс – дело такое, пошла прогуляться и проветрить мозги. Не отказала себе в удовольствии заглянуть в любимый ресторанчик. Заняла самый дальний столик, стоящий у окна и рассчитанный на двоих. «Шоколадный латте и пирог с лесными ягодами, пожалуйста», – улыбнулась подошедшей официантке. Почему к лесным ягодам были отнесены смородина, малина и клубника, она не знала. Но пирог вкус имел насыщенный, с легкой кислинкой, а воздушное тесто просто таяло во рту. Такой себе набор. Прощай, фигура. Придется чуть увеличить физическую нагрузку. Ну и ладно. Шоколадный латте и пирог стоили того. Заказ принесли быстро, и, пожелав приятного аппетита, официантка ушла. Эмилию хорошо знали здесь. Она тут часто сидела с ноутбуком поэтому поглядывали в ее сторону. Но пока не позовет, не подходили. В этот раз тоже ничто не предвещало беды. Эмилька, попивая латто, смотрела в окно, разглядывая цветущие на клумбе тюльпаны и гуляющих прохожих. Складывалось ощущение, что в будний день никому на работу не надо. А ей сегодня хоть часть проекта добить нужно. А то заказчик нервный попался, а предыдущий программист накосячил. Ну как накосячил, она бы лично его за такое прибила и навечно разжаловала, задумалась, в какую бы профессию сунуть нерадивого исполнителя, чтобы польза перевесила вред. — Столько сладкого лопоти не толстеть, Эмилька, ты ведьма! Раздалось рядом со столиком жизнерадостное. Вздохнув, она перевела взгляд с окна на улыбающегося молодого мужчину. — На себя посмотри, Кощей! Протянула, лениво оглядывая Костика с ног до головы. Как был тощ еще в универе, так и остался. Не в коня корм. А ест Костя удивительно много. Но серый свитер все еще сидит мешковато. Джинсы, стильно потертые. Но это от постоянной носки, а не дизайнерский изыск. На голове вечный беспорядок. Расческу, что ли, подарить? — Не возражаешь? — Он взялся за спинку второго стула. «Даже если я скажу нет, ты все равно усядешься», — хмыкнула Эмилия. «Так что давай быстрее делай заказ и рассказывай, с чего такая сияющая физиономия?» «Настроение хорошее!» Костик еще шире улыбнулся. Улыбка ему шла, делая его очень обаятельным. В карих глазах плясали смешинки. И взгляд у него всегда теплый, даже когда ругается. — Угу, я вот прям и поверила. Эмилия передала ему папку меню соседнего столика. — Кому другому расскажи, а то я не знаю, что ты явно что-то задумал. Но Костя сделал вид, что совсем не при делах, и вообще он душка и лапочка. Придирчиво выбрал блюдо и подозвал официантку. Та, если и удивилась, куда в него столько влезет, то виду не подала. — А с десертом потом определюсь, — улыбнулся девушке Костя да твоей будущей жене явно придется стелить постель на кухне, иначе тебя не прокормить». На полной серьезе произнесла Эмилия, когда официантка отошла подальше. «Так что за гениальная мысль посетила твою светлую голову?» «Мысль реально гениальная», — сверкнул глазами Костя. «Ты сейчас ее оценишь. Эй, не стоит так скептически на меня смотреть!» Возмутился он. «Но сейчас не об этом». «Меня переводят в замы!» Добавил радостно. «Поздравляю!» Эмилия искренне улыбнулась. «Кость, ну ты совсем солидный стал! Аж целый зам!» За одногруппника и немного все же друга она была очень рада. Умный, ответственный, отличный спец. «Давай же, солидности набирайся!» Поддела его, намекая на то, что пора от вечных свитеров, футболок и джинсов переходить к костюмам но я полностью одобряю решение твоего начальства. Ты же один из лучших в нашей сфере. — Да, я такой, — Костя гордо приосанился. — А теперь переходим к моей гениальной идее. — Эмилька, у меня теперь отдел без начальника, а? — Лыбился так радостно, будто ему наследство неприличное огромное оставили. — Нет, — быстро произнесла Эмилия. — Я фрилансер, у меня проекты. — Ерунда! — перебил ее Костя и так резко махнул рукой, что чуть не выбил поднос из рук официантки. — Ой, простите! — Все хорошо. Девушка принялась быстро выставлять на стол приборы, суп и хлебную корзинку. — Салат будет к пасте, как и просили. — Спасибо! — поблагодарил Костя официантку и вновь перевел взгляд на Эмилию. — Ну чего сразу нет? Все как ты любишь! Мужской коллектив гениев! А по факту... Десяток аболтусов с раздутым самомнением и уверенностью в своей гениальности. Интересные проекты, ненормированный график работы, никакого дрессхода, и приличная зарплата. Эмилька, зарплата действительно приличная. Ну и проекты свои продолжишь делать, если силы останутся. Глеб, мужик мировой, не жадный, но требовательный. Хоть с живыми людьми общаться будешь. «Так, ощей, ты так заманиваешь, что мне уже страшно!» Эмилия принялась ковырять вилочкой пирог. «Да она в эти офисы ходит раз в пятилетку, только на личные встречи, а тут каждый день. Нет, что-то неохота. Хотя, с другой стороны, в то направление она давно хотела серьезно нос сунуть, даже сертификаты получила нужные. Нет, пожалуй, я откажусь». Офис, начальство, люди вокруг. Будут же говорить, что через постель. Так, смородинка, хватит тут хлопать на меня голубыми глазками и косить под дуру. Костя перешел на серьезный тон. Водителей на дороге будешь за нас водить, а меня не надо. Можно подумать, я не знаю, где ты недавно засветилась. Эмилия хмыкнула. Уже проверил. В общем-то, ничего удивительного. Ну вот опять. Костя наставил на нее указательный палец. «Смородинка! Это ты незнакомых с тобой можешь за нас водить, а я тебя хорошо знаю. Так что прекращай тут выдумывать сто причин для отказа. И шуруй начальником!» «А, «Глеб твой согласится?» Светлая бровь скептически выгнулась. Одним этим движением брови Эмилия могла показать все, что она думает относительно ситуации. «Как-то девушек на таких должностях все еще не жалуют». «Я смог убедить», — самодовольно заявил Костя. Он успел буквально смести суп и теперь поглощал пасту с курицей и грибами в сырном соусе. И салат. Эмилия уже даже не удивлялась, что это все в него поместится. И еще два десерта влезет. «Показал кое-какие твои работы, сертификаты. И еще скажи, что мое фото тоже». Эмилия не сдержала смешок. — его тоже! — кивнул Костя, подтверждая. — У тебя ни одной приличной фотки, где ты выглядишь, как деловая женщина, а еще на меня ворчишь, и даже ни одной в купальнике! — Вот еще! — фыркнула Эмилия. — Может, мне еще фоточки еды начать постить? — Ну, начни! Пусть наши офигеют! Костя, откинув голову назад, заржал, как конь, на весь ресторанчик. Шутка года получилась. «Будешь инстадивой!» Продолжал веселиться он. «Кощей, ты как был балбесом, так и мы остался!» Притворно сокрушенно вздохнула Эмилия. «Боюсь, зря этот Глеб тебя замом назначил. Просчитался? Вертайся в свой отдел, пока не поздно!» «Давай это будет твой отдел!» Костя состроил несчастную рожицу. «Я хочу посмотреть на морды этих оболтусов, когда они увидят, кто у них будет начальником». «Нет», — твердо сказала Эмилия, — «ищи кого-нибудь другого. Много же народу». Костя еще с полчаса пытался уговорить ее, расписывая перспективы, суля зарплату и бонусы, нахваливая дружный и веселый коллектив. Она все выслушала, но решение своего не изменила поэтому перешли на обсуждение общих тем и общих знакомых. Потом Костя глянул на часы, спохватился, что пора бежать, и он страшно опаздывает, оплатил все одним счетом и умчался. Эмилька в окно видела, как Костя куда-то понесся. Скорее всего, на парковку. Ей же спешить было некуда. Латте давно закончился, и она заказала второй. Потом подумала и решила, что готовить лень, а ужин можно перенести и на пораньше. Встреча она была рада. Мало когда виделись вживую. Все больше по интернету общались. Мысли вернулись к Костиному предложению, которое, что уж лакавить, было весьма заманчивым. Может, и в самом деле пора выбираться в люди. Сестра наконец-то хорошо устроена, и можно за и племянниц не волноваться. Зять отличный мужик и любит Иветту практически до ума помрачения. Чьего? Это уже другой вопрос но в целом там все отлично. Квартирный вопрос они тоже уладили, и даже ремонт она уже в своей однушке сделала. Осталось немного ипотеки выплатить, но там буквально год, если сильно не транжирить, но и себя не ущемлять. Машину она пока менять не собиралась. Это ее более чем устраивает. Может, через пару лет, но только так, чтобы из салона. Вот когда соберется, тогда и выберет, что будет иметь более простое обслуживание и большую ликвидность при продаже во вторые руки. Закончив кушать и расплатившись, пешком пошла домой. Квартиру купила тут недалеко, буквально три квартала пройти. Зато и парк рядом, и почти центр города. Из окна видно ночную жизнь, а главное, безопасно ходить в любое время суток. А то иногда тянет прогуляться часов в пять утра, чтобы ноги размять и мозги проветрить. Эмилия Надев солнцезащитные очки, шла домой, не обращая внимания на заинтересованные взгляды мужчин. Там проект горит синим пламенем. Какой флирт! Ну да, она и сама знает, что симпатичная. В зеркало каждый день себя видит. Знакомиться, конечно, но все как-то без огонька. Мужики нынче нервные и какие-то нежные. Пошутишь, они избегают. О работе вообще предпочитают не рассказывать. Потому что не верят. — И это двадцать первый век на дворе. — Так ты согласна? — Сообщение от контакта кощей застало ее у лифта. — Не, И веселая рожится с рожками. — Пусть живут спокойно. И начальник твой тоже. — Эмилия! Жестокая ты женщина! Ну лень мне собеседование проводить и резюми опатить. Не нуди. — Черт! — прошипела. Потому что, переписываясь с Костей, совала в замок не тот ключ. — Смена замков была бы за твой счет. — Ну, спаси! Наконец, открыв дверь, Эмилия вошла в квартиру и плюхнулась на банкетку. Шлепнула рюкзачок рядом на пол. — Нет, ну Костя просто издевается. Пристал, как банный лист. — Выбери из своих оболтусов. Посоветовала самый очевидный вариант. Нет, ну в самом-то деле. Человек и работу знает, и коллектив его знает, а начальник со стороны... Возможно, не самый разумный вариант. «Не хочу! Тебя хочу!» Пришло провокационное заявление. И если бы это был не Костя, можно было бы насторожиться. А так, никакого подтекста. Просто решил ее добить своими уговорами. «Нет, Костя, нет!» «Ну и ладно!» В короткой фразе ясно читалось разочарование. Эмилия выдохнула. «Пока пусть останется все как есть!» Перемен хочется, но как-то не таких резких.